Глава семнадцатая. Окончание вторжения. «Здорово, воин!» — приветственно взмахнул рукой мужчина в цветастой рубашке. «Можешь рассказать о том, что сейчас творится в этом районе? Я отправил сюда две разведгруппы, но они еще не вернулись, а ждать не хочу». Я мысленно промотал в голове все, что произошло со мной после выхода с базы лепестков, и тезисно, говоря только главное, изложил все, что мне было известно — В том числе упомянул и о местоположении врат. Мужчина движением руки достал сложенную карту и попросил показать точки, в которых, по моему мнению, находились врата. На все про все у нас ушло не больше двух минут. Кивнув с благодарностью, опора мира передал карту своему помощнику, сидящему за магической спаркой за его спиной. «Спасибо, воин», — сказал он, обменявшись двумя лаконичными фразами с подчиненными. «Можешь остаться с нами, либо продолжить свой путь, куда бы ты не направлялся». В центральных и граничащих с ними районах мы с кланами уже полностью контролируем территорию. Остались только отдалённые районы. Вроде этого. Пожалуй, на сегодня мне достаточно. Я прекрасно ощущал, что ещё одного полноценного боя тело просто не выдержит, и покачал головой. Ну, в таком случае не смею тебя задерживать. Опора сразу потерял интерес к нашему разговору, устремив взгляд куда-то вперёд. похоже, обшаривая своим магическим взором ближайшие дома. Решив лишний раз не привлекать к себе внимания, я молча спрыгнул с брони и, отойдя в сторону, проводил взглядом удаляющиеся два бардака в сопровождении как минимум трёх гвардейских тяжёлых групп. Такому отряду вполне по силам без особых проблем зачистить весь район, даже если фиолетовые притащили сюда пару своих левиафанов, сильнейших бойцов, наиболее поражённых проклятой магией. А опора мира с магическими способностями в состоянии противостоять большинству магов. Уже отойдя на приличное расстояние от места встречи с опорой, я вдруг остановился. Появилось отчетливое ощущение приближающейся бури, и точно как по заказу, в эту же секунду по всему району прокатилась тугая волна магической энергии, сопровождаемая оглушительными раскатами. В небе, примерно там, где, по моим ощущениям, находились одни из фиолетовых врат, Заполыхали разноцветные вспышки вперемешку с раскатами золотистых молний. В какой-то момент мне даже показалось, что над городом появился самый настоящий дракон, сотканный из молний. он медленно плыл, окруженный яростным проклятым огнем, но уже через секунду наваждение пропало. Это пробужденное воплощение стихии носитель, силы седьмого круга магии. вероятнее всего, это тот сильный маг схватился с магами фиолетового мира. «Скорее всего, так и есть», — согласился я с ним, когда с очередным раскатом грома в небе опять на мгновение появилась исполинская фигура дракона, сотканная из молний. «Лучше побыстрее убраться подальше от эпицентра их схватки. Не хотелось бы попасть под удар подобной силы». «Носитель, помимо этого, во время вашего общения с Апурой я чувствовал, что он несколько раз проверял вас. Что-то в вас насторожило его». «Возможно, его удивило то, что я рассказал?» В голову пришло только это. Обычный наемник смог обнаружить врата и уйти живым из самого пекла? Трудно сказать. В любом случае, нужно постараться больше не пересекаться с ним. Согласен носитель. Немного расслабиться получилось лишь когда я добрался до проспекта, отделяющего спальный район от основной части города. Далекие раскаты магического грома звучали уже намного реже, и, похоже, схватка магов подходила к своему логическому завершению. Выбравшись на дорогу, я быстрым шагом направился вдоль полотна, стараясь держаться ближе к домам, на тот случай, если почувствую приближение фиолетовых или тасков. Остановили меня спустя несколько минут, когда высотные дома спального района сменили более дорогие пятиэтажные таунхаусы района цветов. Перед этим седьмой предупредил меня, что ощущает магическое сканирование, судя по всему, производимое с помощью какого-то аппарата, скрывающегося высоко в ночном небе. Очевидно, подобным прибором могли пользоваться только гвардейские части или кланы. Фиолетовые чаще всего предпочитали услуги своих «тасков» или магических саглядатаев, заражённых проклятой магией. Уже спустя минуту укреплённый бронепластинами патрульный автомобиль гвардии, сделав лихой разворот, преградил мне дорогу, после чего под прицелом сразу трёх тяжёлых винтовок мой значок несколько раз проверили, не забывая постоянно сканировать на магическом уровне, и только после этого дали добро на продолжение движения — «В этом районе врат не открывалось, но таски и несколько групп фиолетовых навели шороху в граничащих с дорогой домах и дворах», — пояснил командир патруля, после чего показал большим пальцем себе за спину. «Мы со стражей кланов полностью контролируем этот район. Город практически освобождён, но движение транспорта всё ещё не восстановлено. Бои идут в оставшихся двух районах, которые нам удалось полностью оцепить. Направляйтесь к центральному парку района Цветов». Там находится ближайший полевой лагерь для тех, кто по каким-то причинам не успел в убежище. А теперь простите, нам нужно продолжать патрулирование». «Сильно город потрепал это?» — остановил я разворачивающегося к машине командира гвардейцев. «На этот раз фиолетовые полностью сосредоточились на захвате гражданских, поэтому разрушений почти нет. Только места открытия врат пострадали, и пара укреплённых клановых баз. С людьми сложнее». «Нападение оказалось самым крупным за последние несколько лет, и вроде бы далеко не только на наш город». Поблагодарив за информацию спешащего командира гвардейцев, я ускорил шаг, направившись к жилым домам, находящимся у самой дороги. Лишь только патруль гвардии скрылся вдалеке, отчётливо послышался отдалённый гул приближающихся моторов с другой стороны. «Что, опять патруль?» «Нет, не похоже. Судя по звуку, это целая автомобильная колонна». Наконец решил я, вглядываясь в ночную, хорошо освещенную дорогу. И уже через несколько секунд мое предположение подтвердилось появлением десятка укрепленных боевых машин клана опутывающей листвы, несколько тяжелых бардаков, черные громады бронированных фургонов, в которых, вероятно, скрывались бойцы лепестков, и два легких джипа со стационарными легкими орудиями. Они на большой скорости промчались мимо, проследовав за пропавшим вдалеке патрульным автомобилем гвардейцев. Очевидно, клановые направились к своей атакованной базе. Хотя почти все помещения в ней издавались наемникам и частным организациям, это все же была собственность Лепестков. Ни один клан не потерпел бы такого. Оставалось лишь надеяться, что фиолетовые не смогли проникнуть вглубь базы за столь короткое время. Если честно, те два зала, что мы снимали у Лепестков, было бы трудно найти где-то еще за короткое время, а лишаться хорошего места для тренировок не хотелось. Пускай знание и перестало быть полноценной базой клана, его независимые защитные системы всё ещё должны были действовать в полную силу. Поэтому надежда у меня оставалась. Добраться до указанного командиром группы гвардейцев парка удалось достаточно быстро, даже несмотря на то, что несколько раз меня останавливали патрули гвардии и кланов. Из последних в этом районе в основном хозяйничали кабаны и мечи. В лагере, охраняемом гвардией, оказалось довольно много людей, собранных со всех окрестных районов. в основном простых гражданских, хотя имелись и наёмники. Большинство членов гильдии были мобилизованы гвардией в качестве патрульных и ударных сил, но их, судя по сообщениям, присылаемым в приложении, задействовали по большей части в других районах. Мне, как и другим наёмникам, также пришёл вызов ещё больше часа назад, но отвечать на него я не стал. На сегодня я уже навоевался. При особой нужде есть записи с камер базы Лепестков о том, что я делал и где был в момент нападения. Рассеянно войдя внутрь одной из множества разбитых палаток, я окинул взглядом окружающих людей, находящихся в ней. Кто-то сидел на одной из лежанок, невидящим взором смотря в пустоту. Некоторые тихо переговаривались. Где-то слышались осторожные всхлипы. Впрочем, большинство всё равно выглядели хоть и подавленно, но вполне бодро. Возможно, причиной тому служили специальные вышки-антенны, расположенные по периметру лагеря и испускающие успокоительные волны магии — Насколько мне было известно, это частая практика гвардейских частей при нейтрализации последствий стихийных бедствий и массовых вторжений. Подумав, я вышел на свежий воздух. Находиться в такой обстановке не хотелось. Присяду лучше на один из газонов чуть дальше и дождусь окончания операции по освобождению в одиночестве. Операция по восстановлению порядка продлилась почти до самого утра, а сам город смог вернуться к нормальной жизни лишь ближе к середине дня. Тогда же мне удалось добраться и до дома. Пока ехал в полупустом автобусе, смотрел трансляцию местного ТВ, выводимую на экран водителем. По официальным данным, за время ночных событий пропало больше тысячи человек. Погибло или получило ранение больше трех сотен. И это, по словам диктора, зачитывающего сводку, были самые крупные потери за последнюю сотню лет. К тому же, как и говорил командир гвардейцев, оказалось, что не только город М подвергся нападениям Фиолетовых. Еще в 24 городах по всей империи открылись такие же порталы, что говорило о подготовке к какому-то очень крупному жертвоприношению фиолетовых. И вот тут у меня появились вопросы уже к кланам и гвардии. Почему, если жертвоприношение действительно настолько крупное, они допустили подобное? И у великих кланов, и у гвардейских имелись разведгруппы, работающие в фиолетовом мире. Каким образом они умудрились не заметить такой крупной подготовки, было большим вопросом. Дальше я уже не слушал, до конца поездки пребывая в полусонном состоянии, и кое-как, добравшись до своей комнаты, повалился на кровать, погрузившись в глубокий сон без сновидений. Все потом. Сначала отдых. Противное жужжание раздалось где-то под самым ухом. Оно не желало уходить, сколько бы я ни пытался его игнорировать. Проникало в голову, то замолкало на краткое время, то вновь возобновлялось. Кое-как, разлепив глаза, я поднял голову с подушки, пытаясь понять, что же так раздражающе жужжит, и обнаружил под подушкой смартфон. Видимо, засунуть ты туда мной перед сном. «Что за...» — выругался я, смотря на количество пропущенных. «Больше двадцати вызовов от Алексея. Ещё около десятка от Светланы. Судя по времени, они мне названивали уже больше трех часов». «Да». Я взял трубку и почти сразу же чуть было не оказался оглушён возгласом Алексея. «Ян, где ты пропадал? Я уже несколько часов не могу до тебя дозвониться! Ян, эта тварь пришла! Сегодня ночью она чуть не добралась до меня!» «Не кричи, Алексей!» Я непроизвольно слегка отдалил динамик смартфона и поморщился. «Давай по порядку. Сейчас ты живой?» «Живой», — удивлённый уже куда более спокойно ответил тот. «Отлично. Ты ж, кажется, говорил, что ещё неделю продержишься». «Ян, неделя почти прошла!» И я только предполагал. Ты долго не отвечал, пришлось просить ещё и Свету помочь. Она сейчас здесь, со мной. Помогает обновить контуры защитного заклинания и не даёт мне заснуть. Уж думал звонить Константину. Понял. Ты же продержишься ещё два-три часа. Мне нужно привести себя в порядок после вчерашнего нападения Фиолетовых. Пришлось выложиться там. Да, конечно. Светлана не даёт мне заснуть. И Ян. А? Нападение Фиолетовых было позавчера. О... «Да?» Я удивлённо посмотрел в окно, где светило утреннее солнце. «Ну хорошо, пусть так. Всё, до встречи. Буду через два часа». Положив телефон, я сразу отправился в душ. Раз уж так вышло, следовало действительно поторопиться. Но перед этим прийти в себя и, конечно, привести в порядок одинокого. После сражения с Фиолетовым я его даже не извлекал из ножен, и это не очень хорошо. Требовалось почистить клинок. Удивительно, но выйдя на улицу и сев в автобус, я практически не заметил следов недавнего вторжения. За короткое время город устранил почти все небольшие разрушения, вызванные боями. Лишь несколько раз мне попадались на глаза места ожесточенных сражений с магами и воинами фиолетового мира. Но туда нагнали такое количество техники и рабочих, что, несомненно, уже через пару дней все эти следы разрушений окажутся убраны. Куда хуже обстояло дело с людьми. За время существования кланов и гвардейских сил жители империи привыкли, что открытие врат несет за собой лишь временные неудобства, вызванные блокированием района, где происходил прорыв, и запретом выходить на улицы с необходимостью спускаться в магические убежища, построенные почти под каждым домом. Любые разрушения крайне редко сопровождались человеческими смертями. Сейчас все в одночасье поменялось. Оказалось, что выстроенная годами система не так эффективна в случае полномасштабного вторжения. особенно из миров, с разумной жизнью. «Пока ехал до места, я не раз и не два слышал обсуждения в автобусе, и все они сводились к тому, что люди боятся. Боятся повторения случившегося». «Неприятный звоночек для кланов и императора», — подумал я, вслушиваясь в окружающие разговоры. Алексей жил в одном из районов, где в основном селились торговцы и служащие среднего уровня. Такое место можно было даже назвать элитным». Из-за этого мне пришлось сделать целых две пересадки, чтобы попасть туда. Прямых рейсов из довольно бедного района, где находились общежития гильдии, попросту не было. Я остановился перед девятиэтажным кирпичным домом, обнесённым высокой кованой оградой, задумчиво оглядывая его. Именно этот адрес назвал мне наш маг, и, похоже, он не зря беспокоился. На глаза мне попалось несколько мелких сущностей, почти бесплотных и оттого безобидных. Очень скоро они должны полностью пропасть, вернувшись наизнанку, но тот факт, что они находились здесь, говорил о том, что совсем недавно где-то поблизости открывали полноценный разрыв. И если это сделал не человек, значит очень сильная сущность. Мы точно справимся с такой сильной тварью, седьмой? «У вас есть одинокий носитель, а также я. С силой третьего круга вы сможете создать ловушку достаточной силы, чтобы обездвижить практически любое существо изнанки». ответил конструкт. «Практически любое». Эта оговорка меня насторожила. «Конечно. Не думаете ли вы, что третий круг способен остановить что-то настолько сильное, как, к примеру, существа из когорты? Но не волнуйтесь, я проанализировал слова вашего товарища и могу с уверенностью сказать, что угрожающее ему существо значительно слабее». «Отрадно слышать такую уверенность», Пробормотал я себе под нос и подошёл к калитке, вверя в специальном терминале цифры, обозначающие номер квартиры Алексея. Из динамика, расположенного на терминале, тут же послышался усталый голос мага. «Ян, наконец-то! Мы уже устали тебя ждать!» «Мы?» «Да, здесь со мной Света. Я ж тебе говорил. Заходи!» Поднявшись на довольно просторном лифте до этажа, на котором находилась квартира товарища, я то и дело встречал следы присутствия изнанки, невидимые для обычных людей. Несколько явных истончений реального мира, похожих на те, что обычно можно заметить возле клановых мест проведения инициаций. Такое характерно, когда поблизости обитает какая-то сильная сущность. Все те же еле видимые чернильные тени. Временные гости с той стороны. И много других, очень мелких деталей, о которых спотыкался взгляд. А еще была видна работа медиумов. Похоже, в дом их приглашали на постоянной основе, чтобы вычистить все это безобразие. Но раз источник оставался нетронутым, то и проблема решалась лишь на короткий промежуток времени. «Ян, сюда!» Дверь одной из квартир на лестничной площадке была открыта, и из нее высунулся обычно неразговорчивый Алексей, махнув мне рукой. «Хороший дом», — сказал я ему, входя в апартаменты и оглядываясь. «Привет, Свет!» — кивнул я девушке, вышедший из соседней комнаты. «Мы уж думали попытаться отогнать эту тварь без тебя. Я хотела еще позвать Фому с Константином, но лёша наотрез отказывается». «Я думал о Косте, но пока его не стоит звать. У Яна самый настоящий духовный клинок, и если не поможет он, то никто больше. Достаточно уже и того, что я еще и тебя втравил в свои неприятности. Если бы он не ответил нам, тогда да». «Ладно, это, конечно, все хорошо». Прервал я их, похоже, уже начавшийся по третьему кругу спор. «Но давайте подготовим ловушку и уже убьём, тварь!» «Да-да!» Тут же кивнул Алексей и указал мне на самую обычную комнатную дверь. «Здесь место, которое подготовил учитель на этот случай. Давай покажу!» Он открыл и показал комнату, в которой прятался всё это время от сущности. И это помещение, надо сказать, впечатлило даже меня. Все стены оказались испещрены символами на магическом языке. и далеко не каждый был мне известен. Именно здесь мне катастрофически не хватало знаний, и даже седьмой не способен был помочь в этом. Магический алфавит его мира сильно отличался от моего, но даже потому, что я видел, уже становилось очевидно, что учитель Алексея пытался создать самую настоящую фортификационную оборону от сущности изнанки, используя продвинутую магию. Это всё равно, что забивать гвоздь с помощью меча, «Сделать можно, но не сказать, чтобы эффективно. Магия никогда не была толком предназначена для взаимодействия с изнанкой. Однако выглядит внушительно. Но сколько же сил сюда вложено? Не проще было сразу же нанять сильного медиума, что создал вам надёжную защиту?» «Учитель строго-настрого запретил это делать». «И понятно почему», — подала голос Светлана. «Посмотри на эти плетенья». «Если бы медиум поставил здесь свою защиту, это отрезало бы и Алексея, и его учителя от собственной силы. Не думаю, что их это устраивало». «Понимаю», — кивнул я, в действительности ничего не понимая. «Ладно, давайте уже решим этот вопрос с сущностью и, наконец, выспимся». «Да», — кивнул Алексей. Ему, похоже, больше всех хотелось просто поспать. В этот момент меня отвлекло жужжение смартфона. Достав его, я с удивлением прочитал сообщение. «Ну надо же! Похоже, нам предстоит работа. Лепестки приглашают нашу группу в большой рейд оранжевого мира». «Тогда тем более нужно быстрее разобраться с этой проблемой и начать подготовку к предстоящему рейду», тут же высказала вслух общую мысль Светлана.